Навсегда остановились белые чайки. Из лунной воды вздымалось в небо металлическое и ажурное, подвижное и живое. Недосягаемой его вершину венчал красный огонек. Ниже, посередине, между огоньком и водой, над бездной, висел белый человек. Трудно было понять, на чем он сидит, за что держится вытянутыми руками, Что делает, паря в воздухе? Это сидел в стеклянной сквозной кабине крановщик Борис Цыпылов. Над головой его слепящим глазом горел прожектор. А когда Цыпылов прикасался к чему-то рукой, все металлическое, ажурное, всей громадой повертывалось, наклонялось, вздымалось, двигалось. Вот огненный глаз. Увидел на кромке рейда белые, как раскаленные куски металла шпалы, ощупав их со всех сторон, нацелился, опустилась стрела, и поплыли раскаленные полоски сквозь холодный воздух. Затем огненный глаз увидел в темной воде огромную пустую баржу. Раскалив и ее добила, небрежно бросил горячее на горячее, а через секунду равнодушно и бегло озирал пустое небо, пустую реку и пустой берег. В кране что-то жужжало и вспыхивало, что-то билось и помаргивало. Каждой своей металлической частичкой громадный и ажурный кран был связан с просквоженной кабиной. Стоило Борису Пошевельнуть пальцем, как мог умереть огненный глаз. Опасть хобот с красным огоньком. Обреченно распластаться по воде. Съежившись, согнувшись, Ванечка Юдин медленно приближался к погрузочному крану, боясь, чтобы прожектор не нагнулся к нему. Ванечка сначала крался, под высокими штабелями, потом боком, осторожными ногами, наступил наконец трапа, соединяющий берег с краном. Огненный глаз по-прежнему занимался раскаленными полосами шпал, заботился только о том, чтобы они укладывались в раскаленные нутро баржи. Ванечка почувствовал дрожащий теплый металл, запах краски и электрического напряжения. Подрагивающие лесенки вели вверх и вниз. Металлические поручни переплетались. Металл двигался во все стороны, вращался и соединялся, разъединялся и вращался. Все вокруг гудело и шелестело. Отовсюду струилось тепло. Все казалось опасным. Болты толщиною в руку, зубчатые шестерни, сверкающие масляными плоскостями, Скольжение металла по металлу, снующие рычаги и светлая медь. Поручни узкой лестнички, ведущей вверх, дрожали, как деревья на ветру. По металлу катились электрические отблески, и казалось, что лестница сама движется вверх, как эскалатор, и что к ней опасно прикасаться. Однако Ванечка чувствовал, что именно эта узкая и опасная лестница ведет к Борису Цыпылову, к сквозной кабине, к теплому красному огоньку и к тому, что влекло Ванечку в кран, к большой четверти со спиртом. Опять сжавшись, согнувшись в три погибели, чтобы не мешать вращающемуся, гудящему, скользящему, соединяющемуся металлу, он сделал два осторожных шага вперед наступив на кромку движущегося круга поплыл в темень и пустоту инстинктивно ухватившись за какой то металлический выступ его понесло на металлик к черной воде вознесло над бездной повлекло дальше в ночь в редкие огни обского левобережья потом металл остановился вызвав у него головокружение Секунду постоял неподвижно, послышался стук шпал, падающих в трюм баржи, затем раздалось легкое гудение, и Ванечка поехал в обратную сторону, прильнув к металлу, судорожно держась руками за какой-то теплый выступ,